Вот ещё, конечно, я пойду с вами, возмущённо воскликнула я. Вы можете точно так же свалиться, как и я. Ладно. Я сперва посмотрю, опасно там или нет, сказал Джулиан. Они перелезли через замковую стену и очутились на гряде скал, тянувшейся до моря, туда, где торчал остов корабля. Большие волны временами перекатывались через гряду, но опасности они, видимо, не представляли. «Если будешь идти между мной и Диком, я согласен, Энн», — сказал Джулиан. «Но в трудных местах ты должна нам разрешать помогать тебе и не устраивать скандалов. Нам вовсе не хочется, чтобы ты свалилась в море, и тебя унесло волнами». И они осторожно пошли по гряде, неровных скользких камней. Чем ближе подходили они к острову, тем быстрее снижался уровень воды. Вскоре здесь стало совсем безопасно, можно было не бояться, что тебя унесёт волной. Наконец они очутились возле старого корабля. К нему действительно удалось подойти по скалам, то, что прошлым летом было невозможно. Вот она, старая посудина. сказал Джулиан, кладя руку на ребро острова. Да, корабль был не маленький. Теперь стой возле него, они в этом убедились. Он высился перед ними, облепленный толстым слоем ракушек и водорослей, и пахло от него плесенью и ветхостью. Нижняя его часть была в воде, но верхняя возвышалась над её поверхностью, даже когда прилив достигал высшей точки. Видны зимой его швыряло туда-сюда, сказала Джордж, осматривая остов. В бортах намного больше дыр, чем было тогда, правда? И кусок старой мачты отломился, и часть палубы провалилась. Сможем ли мы на неё забраться? У меня есть верёвка, сказал Джулиан и размотал обкрученную вокруг его туловища верёвку. Погодите, сейчас сделаю петлю. И попробуй её накинуть вон на тот столбик. Он два или три раза забрасывал петлю, но никак не мог попасть на столбик. Джордж нетерпеливо отобрала у него верёвку. С первого же броска ей удалось накинуть петлю. В таких делах она была очень ловка. Намного ловче, чем некоторые мальчишки, подумала Энн. А Джордж Тем временем, как обезьянка, цепляясь за верёвку, пробралась на палубу. Вот она уже стоит на наклонных скользких досках. Она едва не соскользнула с них, но успела уцепиться за торчащий обломок перил. Джулиан помог Эн забраться на палубу. Потом и оба мальчика туда залезли. Фу! Какой Жуткий запах, сказала Н, морщив нос. Это все разбитые корабли так пахнут. У меня что-то нет охоты идти вниз в каюты, как тем летом. Там, наверное, ещё хуже воняет. И так Н осталась на полусгнившей палубе, а остальные трое пошли на разведку. Они спустились в вонючие, заросшие водорослями каюты. Зашли в каюту капитана, гораздо более просторную, чем прочие. Но было совершенно ясно, что им здесь не только спать не придётся, но нет никакой надежды найти местечка для хранения припасов. Всё вокруг было сырое и гнилое. Джулиан всё время опасался, как бы у него нога не провалилась сквозь обшивку. Давайте поднимемся обратно на палубу, сказал он. Очень уж здесь противно, да ещё темно, хоть глаз выколи. Эй! Все сюда быстро! Я что-то нашла. Откальзываясь и спотыкаясь на наклонной палубе, ребята поспешили к Н. Девочка стояла там, где её оставили. Глаза у неё сверкали. Рукой она указывала на что-то в другом конце корабля. Что там?